Так, за веселым трепом я и не заметил, как мы добрались до цели. Справа от дороги появилась бетонная плита, побитая ветрами, на которой гордо ржавели кованные буквы Берлин. Селение когда-то явно было большое, но сейчас представляло собой поселок из четырех улочек, веером расходившихся от центральной площади. По окраинам, Кое-где торчали остовы развалившихся строений, часть из них определенно когда-то была жилыми зданиями. Но отличная дорога не вела в поселок, а огибала его широкой дугой и заканчивалась перед воротами самой настоящей крепости. Отделение Берлин, про себя я по-прежнему называл его заставой, внешне сильно напоминало троицкий отдел с той лишь разницей, что здесь вместо обычной металлической ограды присутствовала самая настоящая стена, бетонная, метра два с половиной высотой. Поверху ее шла колючка, на столбах крепились мощные фонари и торчали буханки телекамер. За стеной виднелись только покатые зеленые крыши нескольких больших строений. Ворота открылись автоматически, но не сразу. Видать, дежурный сначала внимательно рассмотрел гостей с помощью камер. Форд аккуратно прокатился по подъездной дорожке к двухэтажному служебному зданию, близнецу Троицкого. На крыльцо вышел совсем еще молоденький парень в камуфляже, по-военному приветствовал Скоренко и чуть хрипловатым голосом представился — временно исполняющий обязанности начальника пограничного отделения Берлин, старший лейтенант Ефимов. Я тоже назвался, с удовольствием пожав крепкую мозолистую руку парня. Старлей, которого звали Андреем, явно был смущен визитом высоких гостей. Но, тем не менее, обстоятельно все показал и рассказал писателю из Москвы я в десятый раз поразился уровню комфорта на заставе, не уступавшему даже условиям где-нибудь в областном центре. — А кто же у вас следит за порядком и чистотой на территории, в служебных помещениях? Штрафников в нарядах много? — А нету у нас никаких штрафных нарядов, — рассмеялся Андрей. — Здесь каждый своим делом занимается. Пограничники границу стерегут а гражданские им быт обеспечивают. То есть, как, удивился я, здесь на заставе работают не военные? Конечно. Уборщики помещений, слесари-сантехники, электрики, водители гражданской спецтехники, автомеханики, все они живут в Берлине и ходят в отделение, как на обычную работу. Сколько же всего людей на заставе? Точную цифру назвать не имею права, но несколько десятков. И чем же они занимаются? Каждый по своему профилю. Часть — дежурные операторы комплекса наблюдения, часть входят в состав оперативных групп быстрого реагирования, есть свои компьютерщики, оружейники, следопыты, кинологи. Ага. «Значит, все-таки приходится в дозоры ходить?» «Нет. На нашем участке мы обходимся без дозоров. Хотя и бывает, выезжаем на особо сложные точки рельефа. Для этого имеются специально оборудованные автомашины «Филин». Собственно, это точная копия стационарного комплекса наблюдения, собранная на базе внедорожника «Митсубиси Л-200». Экипаж четыре человека. Филин способен автономно функционировать до двух суток, ведя непрерывный мониторинг сектора наблюдения. Здорово! Я даже руки потер от восторга. А покажите, как это работает. Да пожалуйста! Ефимов широким жестом распахнул дверь в операторскую. Прапорщик Тимонин, продемонстрируйте нам режимы базового и ночного наблюдения. Неулыбчивый мужчина, лет 35, молча встал, уступая мне место. Потом глуховатым баском принялся объяснять, как работает эта уникальная аппаратура. Минут через пять я даже смог немножко поуправлять одним из удаленных комплексов при помощи самого обычного джойстика, какой используют геймеры. Особенно меня поразило разрешающая способность аппаратуры ночного видения. В режиме прямого наблюдения комплекс засек и показал мне подводу, запряженную понурой лошадкой, бредущей где-то в степи на сопредельной стороне. Как следовало из сопроводительной информационной строки внизу экрана, расстояние до объекта составило почти 12 километров, и в то же время я смог различить даже отдельные соломинки, торчавшие из-под воды. — Мощно! — не выдержал я. — И все это записывается? — Конечно. — И как же тогда кто-то может проникать через границу? — Ну, я же говорил, что система не охватывает весь участок полностью. Есть и у нас слепые зоны. А ребята с той стороны тоже ведь не вчера родились. «У них своих наработок и способов хватает», — Андрей улыбнулся. «У нас здесь что-то вроде негласного и непрерывного соревнования. Кто кого перехитрит». «И бывает, что они...» «Бывает. Правда, очень редко и ненадолго». «А расскажи какой-нибудь интересный случай». «Ладно». Тогда идемте в мой кабинет, перекусим и поговорим. История оказалась забавной. Случилось это пару лет назад зимой ночью. На пульт дежурного поступило сообщение, что в нескольких километрах от заставы на дороге появилась женщина, мягко говоря, одетая не по сезону. Поскольку на улице мороз почти добрался до 30 градусной отметки, Пограничники решили выяснить, в чем же дело. Тревожная группа выехала на помощь и вовремя. Гражданочка к моменту встречи уже слегка посинела, несмотря на то, что оказалась изрядно пьяна. Толком объяснить, как попала на дорогу без верхней одежды, девица не смогла. Вдобавок, какое-то время она никак не желала лезть в машину, даже попыталась устроить истерику. Все же пограничники ее уговорили и отвезли в поселок. А утром обнаружились признаки нарушения границы именно в том самом месте, где замерзала пьяная селянка. Выяснили, что нарушителей двое. Отработали штатные меры по их поиску и задержанию. Одного нашли уже к вечеру, а вот второго... Его бы, наверное, не нашли, если бы парень сам не вылез из своего укрытия. Опрятался он у знакомого в Троицке, в шкафчике под кухонной раковиной. Трое суток там просидел. Как уж он там поместился, до сих пор не ясно, закончил Ефимов, посмеиваясь и крутя головой. И ведь не сказать, чтобы какой-то карлик или задохлик, обыкновенный среднего роста, А вот поди ж ты. Так девица-то с ними в сговоре была? Ну да, созналась потом. Они все правильно рассчитали. Молодая девушка одна замерзает. Кому же в голову придет, что это отвлекающий маневр? А те двое, пока наряд помощь женщине оказывал, буквально у них под носом по узенькой заснеженной ложбинке проползли. По-пластунски километра четыре шпарили. Ясно же, что раз группа работает, то и наблюдение за этим районом временно не ведется. Лихо, в общем, — подытожил я. А как же у вас такие ложбины или овражки контролируются? Сейчас уже надежно, — серьезно кивнул Андрей. Подобные места теперь чаще всего перекрываются устройством дельфин. Специальной сетью с кучей датчиков, выдающих сигналы прямо на пульт оператора Преодолеть дельфин крайне затруднительно А незаметность так и вовсе исключается А в некоторых случаях договорить Ефимов не успел Мирную атмосферу кабинета разорвал оглушительный вой тревоги А над дверью вспыхнул и замигал алый фонарь Старлей отреагировал мгновенно. Он, не глядя, вдавил клавишу селектора. «Отделение в ружье! Нарушение государственной границы!» На меня тоже снизошло мгновенное озарение. «Это не рядовое нарушение. Мне необходимо быть там!» Товарищ начальник отделения громко и четко обратился я к Ефимову. «Разрешите принять участие в выезде тревожной группы?» «Невозможно!» — отрезал Старлей. Сейчас он был совершенно не похож на молодого улыбчивого паренька, сидевшего минуту назад с нами за одним столом. «Вы гражданское лицо и не имеете права участвовать в военных операциях». Дело в том, что господин Котов вмешался с Каренко. Во-первых, является частным детективом, принимающим участие в расследовании деятельности одной международной преступной группировки по просьбе Управления внутренних дел Томской области, а во-вторых, физическая подготовка Дмитрия Алексеевича вполне соответствует уровню подготовки оперативного работника ФСБ. Так что, думаю, можно разрешить господину Котову поучаствовать в задержании нарушителей. В виде исключения и под мою ответственность Веско добавил он, переглянувшись со мной. Ефимов размышлял всего пару секунд. Хорошо. Дмитрий Алексеевич, следуйте за лейтенантом Везухиным и во всем слушайтесь его указаний. Никакой самодеятельности. Обещаю. Очень серьезно ответил я и помчался за длинноногим старшим наряда, успевшим уже добежать до лестницы. В машину полноприводный меверик, мы влезли последними. Там сидели четверо сосредоточенных парней в пятнистых комбезах, зажав между коленей короткие АК-74. Лейтенант занял место рядом с водителем, а мне молча кивнул на салон. Откидные сиденья были заняты бойцами, так что я устроился на каком-то большом и достаточно мягком чехле. Кажется, на армейской палатке или чем-то подобном. Бродяга рявкнул всеми двумя стами лошадьми и резво вымахнул из ворот заставы, но помчался не по знакомой мне дороге вокруг поселка, а сразу свернул налево, в дикую степь. Примечание. Маверик. Бродяга. Английский. Конец примечания. Я вцепился покрепче в чехол и вовремя. Машина запрыгала по бездорожью, что твой сайгак. И только теперь я понял, почему пограничники сидят в таких странных позах, согнувшись к сведенным коленям при широко расставленных голенях. Чтобы удержаться на месте, требовалась недюжинная реакция и отличное чувство равновесия. И то, и другое у меня наличествовало, не было лишь опыта. Все же через несколько минут, в течение которых летал по салону от одного угла до другого, я все же нашел оптимальную позу. Верхом на чехле с широко разбросанными ногами, чтобы кое-как утвердиться и сориентироваться в пространстве. Ни один из бойцов тревожной группы, наблюдавших за моими полетами, Даже пальцем не пошевелил, чтобы помочь, но и не улыбнулся. Скачка продолжалась минут двадцать. Наконец джип замер, чуть накренившись, и Везухин обернулся к нам, придерживая на коленях самый настоящий электронный планшет. «Даю вводную. Нарушители движутся от нас на северо-северо-восток. У них грузовой Л-200». В кабине два или три человека, возможно, вооружены. В кузове есть какой-то груз, накрыт брезентом. По предварительным выводам, контрабандисты. Странно только, что пошли они днем, практически в открытую. Может быть, отвлекающий маневр? Встрял я и тут же прикусил язык, потому что взгляд лейтенанта был красноречивее невысказанных слов. «Возможно» тем не менее подтвердил мою догадку Визухин, Но наша задача от этого не меняется. Сейчас в Берлине наш Умка вычислит основной вектор их движения и пойдем на перехват. — А кто такой Умка? — все же не утерпел я. — Наш аналитический комплекс. Мы его окрестили умным компьютером, Умкой, — охотно пояснил лейтенант. Тут же пискнул его электронный планшет. Ну вот, есть вектор. Он несколько секунд рассматривал что-то на экране. Коля, жми на озерное. Мы их у развилки должны перехватить. И снова дикая тряска-скачка. Правда, вскоре бродяга выбрался на какую-то грунтовку, петлявшую среди плоских холмов, прибавил скорость, а мои зубы получили относительную передышку, перестав выбивать барабанную дробь. Гонка длилась еще четверть часа, и вдруг Визухин четко сказал, «Приготовились! Вот они! Тридцать градусов вправо!» Я едва не свернул себе шею, пытаясь выглянуть в боковое окошко. В буром мельтешении равнины с трудом заметил чуть более светлое пятно двигавшееся почти параллельно нам на расстоянии полутора сотен метров теперь никуда не денутся голубчики почти весело прокричал лейтенант и в этот момент я заметил слабый проблеск на фоне машины нарушителей а в следующий миг боковое стекло рядом с головой везухина расцвело звездой трещин и что-то звонко щелкнуло снаружи по кузову. «Твою мать!» — вытаращился лейтенант. «Стреляют?» «Они должны?» — автоматически поинтересовался я, но, разумеется, остался без ответа. Не до того стало. «Коля, заходи им в хвост!» — рявкнул визухин Я попытался развернуться лицом вперед по ходу движения джипа, но тут сильные руки рывком оттянули меня вместе с импровизированным сиденьем к заднему борту. Тут же один из бойцов поднялся, что-то сделал с крышей, и в ней открылся квадратный люк. Парень высунулся из него почти наполовину вместе с автоматом, а двое напарников крепко ухватили стрелка за ноги. В следующую секунду снаружи коротко прогрохотала очередь, потом еще одна. Снова по капоту бродяги будто сыпанули стальным горохом. «Вот гады! Обкуренные, что ли?» — опять выругался лейтенант. «Внимание, первый я! Бродяга! Нарушители вооружены! Имею огневой контакт! Требуется подкрепление!» «Бродяга, я первый!» — раздалось в машине. «Вас понял! Олень движется по южной дороге!» Вероятная точка встречи два километра южнее Озерного. — Спасибо, первый. Выполняю маневр загон. Везухин повеселел. — Эй, парков! покажи-ка господам, где выход. Стрелок тут же дал одну за другой еще три коротких очереди, и на этот раз мне удалось разглядеть в щели между передними сиденьями бледно-оранжевые трассы, уносившиеся вперед по курсу движения. — Ага, сообразил, предупредительные. Не пускают контриков на север. Сумасшедшая гонка продолжалась. Контрабандисты еще пару раз стреляли по нашей машине, но сидящий в люке боец Топорков каждый раз метко сбивал им прицел и заставлял постепенно сворачивать к точке перехвата. Наконец, джип снова оказался на хорошей дороге, и, промчавшись с полкилометра, резко остановился. Бойцы горохом посыпались наружу. Я тоже не отставал. Впереди, метрах в десяти, поперек дороги, стоял грузовой Митсубиси, весь заляпанный буро-рыжей грязью. Чуть правее него, капотом к нам, замер внедорожник цвета хаки. Бойцы группы перехвата уже окружили нарушителя. К ним тут же присоединились пограничники Визухина. Я же держался сзади, следуя указанию лейтенанта. — Всем выйти из машины! — громко скомандовал Визухин. Спустя несколько секунд распахнулись все четыре дверцы Митсубиси, и на асфальт выпрыгнули невысокие поджарые парни, сплошь казахи. — Стволы на землю, руки за голову. «Два шага вперед!» Нарушителям быстро надели наручники и усадили спиной к спине прямо на дороге. Из оружия у них обнаружились только два пистолета ТТ китайского производства. «Черт! Скинули!» — рассердился Везухин, в сердцах пнув колесо грузовика. «И когда успели?» «Найдем, товарищ лейтенант!» Откликнулся один из бойцов, откинул брезент и присвистнул. «Поглядите-ка! Что за ерунда?» Мы с Визухиным подошли к Митсубиси и заглянули в кузов. Там лежали несколько бараньих туш, ободранных и выпотрошенных, и стояли в специальных зажимах четыре картонных коробки. Лейтенант поддел крышку одной. — Так и знал, водяра! — Я чего-то не пойму, — счел я возможным заговорить. Если это все, вся контрабанда, к чему было устраивать весь цирк с гонками и стрельбой? — Как-то не вяжется. — Верно, господин сыщик. — Не сходится, — зло согласился Везухин. — Похоже, развели нас. — Пока мы за этими зайцами гонялись, где-то основной груз прошел. Придется объявлять положение Че по всему участку. А мы что будем делать? По нашим правилам необходима обратная обработка маршрута движения нарушителей вплоть до места пересечения ими границы. Пограничники споро погрузили казахов во второй внедорожник, Двое пересели в захваченный грузовик, а наш наряд вернулся в бродягу. Поездка по следам Митсубиси сложности не составляла. Уже через пару часов мы выбрались к месту нарушения границы, неглубокой длинной низинке, по дну которой протекал хилый ручеек. Низинка вся заросла борщевиком, одеревеневшие прошлогодние стебли которого торчали тут и там, и было хорошо видно, как двигался сквозь них грузовик. Мы вышли из машины и пешком обследовали место пересечения. Граница тут проходила аккурат по ручью, поэтому следы мощных протекторов сохранились в отличном состоянии. — Вот так, господин сыщик, — резюмировал Везухин. — У нас и происходят пограничные инциденты. Теперь будем искать, где прошел основной караван. Ну, а мне не надо ничего искать, — покачал я головой и направился к поломанным зарослям борщевика. Там среди тусклой серости поблескивало нечто смутно мне знакомое. И когда я подошел и снял предмет с ветки, все встало на свои места. — Вот, — показал я находку лейтенанту, — Ответ на мои вопросы. Что это? Нахмурился он. Я положил ему на ладонь соляр, копию двух других снятых с тел мертвых наркокурьеров. Это знак того, кого я ищу уже целую неделю. По оперативным разработкам он проходит как мститель. Этот человек ведет личную войну против наркодельцов. Он уже убил двух глотателей и почти добрался до их мамки, и везде на трупах мы находили вот такие знаки, соляры, символы древнего культа Детей Солнца. Ну, хорошо. А почему соляр здесь? Нужно искать следующий труп. Думаю, нет. В данном случае Мститель сообщает, что он ушел за кордон, и, похоже, именно здесь. Кому, сообщает, Везухин ничего не понимал и снова начал сердиться. Скорее всего, мне, пожал я плечами и пошел обратно к машине. А ведь действительно, кому? Неужели Мститель заранее знал, что я поеду с тревожной группой на задержание и найду здесь соляр? И главное, зачем мне нужно знать, что он ушел за кордон?